Глава десятая. Тень. Так омрачалось постепенно их существование. От прежней жизни им осталось одно только удовольствие – посещать бедных и отделять их хлебом и одеждой. В это самое время они посетили вертеп Жандретта. На другой день после этого посещения Жан Вальжан явился к Казетте спокойный, как всегда, но с огромной раной на левой руке, страшно воспалённой и похожей на ожог. Происхождение ее он объяснил кое-как. Рана эта заставила его целый день просидеть дома в сильнейшей лихорадке. Никакие просьбы Казетты не могли склонить его, чтобы пригласить доктора. Утром и вечером она делала ему перевязки с такой кротостью и счастьем, В сознании, что, может быть, ему полезно, что Жан Вальжан чувствовал прилив какого-то наслаждения. Все былые радости вернулись к нему, а страхи и тоска почти исчезли. Он думал про себя «О благословенная рана! О милое страдание!» ведь болезнь отца, Казета совсем переселилась к нему во флигель и целые дни проводила возле него. Она читала ему его любимые книги, преимущественно про путешествия, и Жан-Вальджан совершенно ожил. Счастье его было так велико, что неожиданная встреча с семьей Тонардье в их страшном притоне почти не оставила в нем никакого следа. Он даже с сожалением вспоминал об этих несчастных, томившихся теперь в тюрьме. Наступила весна. Сад снова оделся в свою чудную зеленую одежду, и Жан-Вальжан сказал Казетте, «А чего ты никогда не гуляешь в саду? Иди погуляй!» «Как тебе угодно, отец», — отвечала Казетта. Чтобы доставить ему удовольствие, она возобновила свои прогулки. Жан-Вальжан почти совсем выздоровел. Когда Казетта увидела, что отец поправляется и, по-видимому, совершенно счастлив, то и в ней появилось довольство, которого она прежде в себе не замечала. Грустные мысли мало-помалу покинули ее, и на душе вместе с весною наступал рассвет и возвращалось прежнее счастье. Жан-Вальжан в восторге наблюдал эту радостную перемену. Наконец рана его зажила, и он снова начал свои одинокие вечерние прогулки, к которым так привык. Однажды случилось странное происшествие. В первых числах апреля Жану Вальжану пришлось уехать из дому на несколько дней. Это случалось иногда, и отсутствие его продолжалось обыкновенно два-три дня. Куда он уезжал, об этом не знала даже Казетта. Путешествия эти совпадали со временем, когда в доме кончались деньги. «На этот раз уезжаю», — он сказал, — «я вернусь через три дня». Вечером Казетта была дома одна. Она села за клавикорды и стала петь, аккомпанируя себе Кончив, она задумалась о чем-то. Вдруг ей показалось, что она слышит в саду чьи-то шаги. То не мог быть отец, потому что его не было дома, ни старый Туссен, потому что она уже легла спать. Было десять часов вечера Она подошла к окну и прислушалась. Ей показалось, что шаги были мужские и очень осторожные. Она быстро взбежала к себе наверх, открыла форточку и заглянула в сад. Луна ярко светила, на дворе было так же ясно, как днем. Но в саду никого не было. Все было тихо и спокойно, как всегда. Козета подумала, что это ей просто почудилось, и наутро почти забыла об этом случае. Вечером на другой день она сошла в сад. Одну минуту ей показалось, что она снова слышит шум шагов, как накануне. Точно кто-то тихо ходит в чаще недалеко от нее. Она раздвинула ветви, но ничего не увидала. Чтобы дойти до крыльца, ей приходилось перейти маленькую площадку, освещенную в эту минуту луною. вдруг остановилась в оцепенении. Рядом с ее тенью на земле, у своих ног, она увидела еще чью-то тень, у которой на голове была круглая шляпа. Точно какой-то человек стоял позади нее. Одно мгновение она не в силах была ни закричать, ни заговорить, ни обернуться. Наконец она сделала над собой усилие и оглянулась. За ней никого не было. Она посмотрела на землю. Тень исчезла. Она храбро вошла в чащу, добралась до решетки, но ничего не нашла. Ее хватил ужас. Неужели это ей опять показалось? Не может быть, чтоб два дня подряд она ошибалась. Но самое страшное — это была тень. На другой день вернулся Жан Вальжан газета рассказала ему эти два странные случая она ожидала что отец успокоит ее скажет что это вздор но он принял озабоченный вид и сказал не понимаю что это значит он оставил ее под каким то предлогом и отправился в сад она видела как внимательно осматривал он садовую решетку ночью она проснулась на этот раз она явственно слышала чьи-то шаги. Она бросилась к окну и действительно увидела какого-то человека с толстой дубиной в руках. В ту минуту, когда она готова была уже закричать о помощи, луна осветила его лицо, и она узнала отца. Она опять легла в постель, подумав, он, однако, очень встревожен. Жан-Вальжан всю ночь провел в саду. Две последующие ночи также На третью ночь, приблизительно около часу ночи, Казетта вдруг услышала, что отец зовет ее и при этом громко смеется. Она быстро вскочила и отворила окно. Внизу стоял Жан-Вальжан. — Я разбудил тебя, чтобы успокоить, — сказал он. — Посмотри, вот твоя тень в круглой шляпе. Он указал ей тень на лужайке, действительно похожую на человеческую. То был силуэт трубы, возвышавшейся над соседней крышей. Казетта также рассмеялась, и все мрачные опасения исчезли у обоих. При этом Казетта совершенно упустила из виду, что та тень, которую она заметила, исчезла после того, как она обернулась, чего не могло бы случиться с печной трубой доказательство показалось ей до того убедительным что она опять повеселела и перестала думать о том что кто нибудь может бродить по саду но несколько дней спустя случилось новое происшествие в саду у решетки как известно стояла старая каменная скамейка скрытая от взоров прокожих, но до которой с улицы легко было достать рукой раз вечером в этом же апреле Жанна Вальжана опять не было дома. Казета после заката солнца села на скамейку. Ветер колыхал в верхушке деревьев, и Казета сидела, почему-то грустно задумавшись. Потом она встала, тихо обошла весь сад и снова вернулась на прежнее место. Перед тем, как сесть, она вдруг заметила на скамейке большой камень, которого раньше не было. Она посмотрела на него, не понимая, что бы это могло быть. Вдруг ей пришла в голову мысль, что его непременно должен был кто-нибудь положить сюда, просунув руку сквозь решетку. Это показалось ей до того страшным, что она бегом пустилась домой и, войдя в комнату, заперла поскорее все двери и окна. Эту ночь она спала плохо. Проснувшись утром на другой день, Она вспомнила о своем страхе, и ей стало смешно. Чего она так испугалась? Это, наверное, было опять что-нибудь вроде печной трубы. Наверное, теперь уж нет никакого камня на скамье, как и человека в круглой шляпе. Все это мое воображение. Она оделась и сошла в сад. Подбежав к скамейке, она увидела камень на прежнем месте. Ее обдало холодным потом. Но испуг ее продолжался только одно мгновение. То, что ночью пугает, превращается днем в предмет любопытства. — Надо, однако, посмотреть, что это такое, — сказала она. Она приподняла камень. Под ним лежало какое-то письмо. То был конверт из белой бумаги. Казета схватила его. Сверху не было никакого адреса, печати также не было. Внутри, между тем, лежали какие-то бумаги. Казетта стала разбирать их. Теперь уже то был не страх и даже не любопытство, а начало душевной тревоги. Казетта вытащила из конверта небольшую тетрадку, страницы которой были перенумерованы и исписаны красивым почерком. Она стала отыскивать подпись, какое-нибудь имя. Ни того, ни другого не было. Кому бы это могло быть адресовано? Вероятно, ей, так как это положили на ее скамейку. От кого это? Невыразимое очарование овладело ею. Она силилась оторвать взор от этих исписанных листков, дрожавших в ее руке. Она взглянула на небо, на улицу, на трепещущие деревья, залитые блеском утреннего солнца, на голубей, летавших над соседней крышей и взор ее снова опустился на рукопись. Она сказала себе, что должна знать, что там написано, и принялась читать, не отрываясь. То было длинное рассуждение любви, намеки на первые встречи, на страдания в разлуке и неизвестности, и, наконец, радость нового, так долго жданного свидания. Чем дальше читала кузета тем глубже погружалась она в мечты. Кем могли быть написаны эти страницы? От кого они могли быть? Козетта ни на минуту не сомневалась. От одного только человека. От него. Свет снова озарил ее душу, все снова ожило. Она испытывала неслыханную радость и глубокое волнение. То был он, написавший это. Он положил письмо это на скамейку. В то время, как она почти забыла о нем, он нашел ее. Но разве она его забыла? Нет, никогда. Это было мгновенное затмение только. Она никогда не переставала его любить. Письмо это было искрой, воспламенившей снова пожар в ее душе. Она припомнила слова письма. «О, да!» — воскликнула она. Я узнаю все это. Я прочла уже это раньше в его глазах. И она убежала в комнату, заперлась и опять принялась перечитывать исписанные страницы. Потом спрятала письмо, залив. Весь день казета ходила как в чаду. Она едва отдавала себе отчет в окружающем. Порою она бледнела и вздрагивала. Тогда она спрашивала себя, не грезит ли она она прикасалась рукою к письму на груди и лицо ее освещалось лучами радости и счастья да это он шептала она это его послание ко мне вечером Жан-Вальжан ушел куда то козта оделась убрала волосы как могла красивее сама не зная зачем делает все это она никого не ждала и сама никуда не собиралась в сумерке она сошла в сад и тихо направилась к скамейке. Камень лежал на прежнем месте. Она села рядом и тихо погладила его рукой, как бы лаская и благодаря. Вдруг она почувствовала то странное ощущение, которое испытывает бессознательно всякий, когда кто-нибудь стоит у него за спиной. Она быстро обернула голову и встала то был он. Он стоял с непокрытой головой. Лицо побледнело и похудело. В наступающих сумерках расплывались неясные очертания его фигуры. Кроткие черты озарялись светом угасающего дня и мыслью отлетающей души. Казалось, что то не был еще призрак, но не был уже и живой человек. Круглая шляпа валялась в кустах в нескольких шагах от него. Козета, едва не лишившись чувств, даже не вскрикнула. Она медленно отступала. Он не двигался. Она прислонилась спиною к дереву. Без него она упала бы. Тогда она услышала голос, которого до сих пор не слыхала. Звук его едва возвышался над шелестом листьев. Он прошептал, «Простите меня, я здесь. Сердце мое переполнилось, я не могу так жить, и вот я пришел. Прочли ли вы то, что я положил на эту скамейку? Узнаете ли вы меня немножко? Не бойтесь меня. Помните ли, как вы взглянули на меня в первый раз? Тому уже около года. Давно уж я не видел вас». Я расспрашивал всюду, где мог, но все было напрасно. Вы исчезли для меня совершенно, и вот, наконец, я нашел вас. Я прихожу сюда каждую ночь. Не бойтесь, меня никто не видит. Я потихоньку хожу здесь, чтобы не напугать вас. Раз я совсем близко подошел к вам, но вы обернулись, и я убежал. Другой раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Разве это мешает кому-нибудь? Вам также от этого ничего дурного не сделается, не правда ли? Вы, мой ангел, дайте мне подойти к вам, иначе я умру. Если бы вы знали. Я вас обожаю. Простите, я, может быть, оскорбляю вас тем, что я говорю, но я сам не знаю, что со мной делается. — О, мама! — прошептала она и зашаталась. Он схватил ее в объятие, крепко прижимая к своей груди. Он сам едва стоял на ногах. Голова его пылала, мысли перепутались. Он был вне себя. Она взяла его руку и прижала к груди. — Так вы меня любите? — вскричал он. — Молчи. Ты это знаешь, — прошептала она едва слышно и спрятала головку на его груди. Они сели на скамью. Они не могли произнести ни слова. На небе стали загораться звезды. Неизвестно, как губы их встретились. Они не чувствовали ни ночной прохлады, ни сырости. Они только смотрели в глаза друг другу. Сами того не замечая, они взялись за руки. Порою казэт что-то шептала. Душа ее трепетала на ее устах, как капля росы на цветке. Наконец они заговорили. Ночь, ясная и великолепная, расстилалась над их головами. Эти два чистые существа изливали друг другу свои мечты, упоения, восторги, грезы, как они обожали и издали друг друга, как были в отчаянии, когда разлучились. Они рассказывали друг другу все, что любовь, юность и остаток детства подсказали им. Эти два сердца вылились одно в другое. Они были очарованы, ослеплены. Когда они кончили, когда высказали все, что накопилось за это время, она склонила головку на его плечо и спросила, «Как вас зовут?» «Меня зовут Мариус, а вас?» «Меня Казетта».